Глава двадцать Первая ночь на новом месте была... странной. Я долго ворочалась в кровати на втором этаже, глядя на белый диск луны за окном и прислушиваясь к завыванию ветра в долине. Сон не спешил приходить. Просто не подо мной противно скрипели при каждом движении. Сердце беспокойно колотилось о ребра. Только далеко за полночь удалось уснуть. И ощущалось это как погружение в густую, вязкую жижу. Вокруг темно. Тихо. Я плыву. Кислорода все меньше. Начинаю отчаянно барахтаться. Пробуждение. Открыла глаза. Села. Солнечные лучи уже заполнили комнату. Сквозь приоткрытое окно доносились мелодичные трели птиц. Надежда на то, что кошмары оставят меня в покое, хотя бы здесь, не сбылась. Выпив по очереди все лекарства, какие положено, я прошлёпала босиком вниз на кухню. Было в этом что-то такое, захватывающее, самостоятельности, возможности побыть хозяйкой, самой, пусть и кое-как, приготовить завтрак, съесть его не спеша, любуясь накачающиеся на ветру разноцветные шапочки цветов и зеленеющие в поле молодые травы. Даже привычный хлеб, привезенный с собой, казался вкуснее на свежем воздухе, когда я запивала его чаем с молоком, лениво вытянув ноги в кресле. Затем, приняв душ, начала осваиваться в новом жилище. Разложила вещи в шкафу, развесила кофточки, аккуратно расставила обувь. Мне не терпелось познакомиться с каждой вещицей в доме, чтобы лучше понять его хозяев. Но ухватиться было особо не за что. Значит, тут пока как в гостинице. Обезличенно уютно. Видимо, бойды так и не успели здесь обжиться. Соседняя спальня на втором этаже оказалась запертой, что я нашла логичным если в ней находились вещи родителей Дэниела. Ему не очень хотелось бы, чтобы в них кто-то копался. Спустившись в гостиную, я обошла ее по периметру. Аккуратно стерла пыль с мебели, поправила подушки. Одно из кресел стояло немного поодаль, у окна, будто бы не на своем месте. Но я не стала его двигать. Вдруг не понравится хозяину. Я здесь просто гостья, чего не стоит забывать. Хорошо бы прогуляться. Облачившись в спортивный костюм и нацепив на голову кепку, я вышла из дома. Решила позвонить маме. Не получилось. Сеть-то появлялась, то пропадала. Так и не услышав родной голос знакомым маршрутом, я направилась к водопаду. Просидела возле воды примерно час, но так и не поняла, что чувствовала. Спокойствие, смешанное с щемящей душу тоской, умиротворение, безмятежность и радость... Такие противоречивые чувства у меня вызывало это место. Еще пару часов я бродила по узким тропинкам, ступала по прибрежным камням, их лизали воды Тихого озера, а я фотографировала растения и скалистые уступы, бесконечно любовалась открывшимися видами и улыбалась встречным на пути туристам. — Добрый день! Как поживаете? — поприветствовала продавщица магазинчика, войдя внутрь. Женщина, стоявшая за прилавком, оторвалась от телевизора и наградила меня приветливым взглядом. «Здравствуйте!» Я выбрала и положила перед ней продукты. «Чудесный сегодня день!» Она улыбнулась. «Да, пожалуй, будет даже жарко. Не забудьте взять питьевой воды, если пойдете к ущелью». «Нет!» — мотнула головой. «Я сейчас домой. Если только вечером». «Остановились в гостинице?» Женщина упаковывала мои покупки. «Я живу в доме Бойдов». Временно. От меня не укрылась, как она замедлила на секунду свои движения. А потом, будто спохватившись, продолжила складывать продукты в объемный пакет. Ясно. Ее губы растянулись в вежливой улыбки. Значит, будете захаживать к нам часто. Выходит, что так. Замечательно. Ее взгляд скользнул по группе туристов, вошедших в магазин. А пропавшие три недели назад в Манчестере Мэри Элис Лэнг до сих пор ничего неизвестно. С тревогой в голосе сообщала ведущая новостей. Бросив короткий взгляд на телевизор, я достала карту и рассчиталась. «Спасибо и всего доброго». «И вам», — ответила продавщица, поджав губы. «Доброго дня. Чем могу быть полезна?» — обратилась она к вошедшим. Группа молодых людей протиснулась к прилавку, дождавшись, когда я, обхватив руками пакет, отойду. Напоминаем, что после того, как было обнаружено тело первой жертвы, 26-летний Бертины Линч из Акрингтона. Расследование было... Слова, от которых кровь застыла в жилах, прервались звоном колокольчика над дверью. Я направилась к дому. Честно говоря, не сразу разобралась, в какую сторону мне идти. Деревенька маленькая, но в этой ее части мне не доводилось бывать. Огляделась, напряженно размышляя. Но отсюда все дома казались одинаковыми. «Простите» обратилась к худощавому старику, дремавшему на скамье. «А?» Он приоткрыл веки и уставился на меня, часто моргая. Едва поняв, кто нарушил его сон, пожилой мужчина нахмурился. И его лицо, испещрённое морщинами, еще сильнее сморщилось. «Вы здесь живете? Старик оглянулся, будто пытаясь понять, где находится. «Да?» «Что вы хотели, юная леди?» прокряхтел он, мотая головой в попытке прогнать остатки сна. «Не подскажете, в какой стране находится дом Бойдов?» Его лоб наморщился сильнее. «Если такое вообще возможно?» Складки на лице превратились в глубокие борозды. «Что вы там забыли?» «Я... ну...» Но... Пожала плечами. «Вообще-то я арендую его. В некотором роде. Поселилась на месяц. Может, дольше». «Хм...» Кивнул он понимающе. «Тогда ступайте по этой дороге. Потом направо, снова направо и до конца». «Благодарю вас, мистер...» «Айра», — представился он, вставая и протягивая сухощабую ладонь. «Меня зовут Айра». «Очень приятно. Эмили Уилсон». На ощупь его рука оказалась сухой и холодной, как моя когда-то до операции. «Вы тут живете, Айра?» «Да, юная леди. Вы стоите перед моим домом». Старик указал на одноэтажное строение, сплошь увитое зеленью. «Я хотела узнать еще кое-что. Валяйте, спрашивайте». Усмехнулся он, продолжая с любопытством разглядывать меня. Теперь мы были знакомы. Его взгляд стал ощутимо теплее и приветливее. «Наверное, отсюда ходит автобус? Мне нужно будет съездить к врачу на днях». Старик так громко расхохотался, что мне стало не по себе. «Видишь моего коня?» Взмахнул рукой, указывая на старенький, припаркованный неподалеку, трехдверный фиат. «Обращайся в любое время!» «А вы свозите меня?» «С удовольствием. Все лучше, чем скучать здесь и дому». Чуть не бросилась на него, чтобы заключить в свои объятия. «Спасибо, Айра!» Как будто предчувствуя, что моя благодарность не ограничится словами, старик встал и шагнул назад. «Не за что. Да и вообще, что бы ни случилось, обращайся. Ты же у нас новенькая». Обязательно, заверила я, отступая к дороге. Эмили Уилсон, прокряхтел он мне в спину. Я обернулась, да? Как поживает малыш Дэниел? Он. Не зная, что именно старик имеет в виду, я пожала плечами. У него все замечательно. Он многозначительно кивнул. Я рад, что у него жизнь налаживается. Угу. Кивнула я, не понимая, о чем речь, и предпочла побыстрее уйти.